Глава 11 Утром в четверг Алмазов напомнил Оксане о том, что время для мозгового штурма сотрудников закончилось, и пожелал увидеть результаты. Секретарь кивнула, пообещала систематизировать все варианты названий и показать их после обеда. И через 4 часа Михаил с вытрещенными глазами изучал предложение коллег. Листок, на который Оксана записала все варианты, где использовалась его фамилия, Михаил скомкал и выбросил в урну сразу же. А вот остальное смотрел долго и пристально, но, к сожалению, сердце ни разу не ёкнуло. Вот оно. Были неплохие предложения, штук пять, но только неплохие, не отличные. «Разрешите, я вам еще свой вариант покажу», сказала неожиданно Оксана, и Михаил вздрогнул. Рассматривая результаты мозгового штурма, он успел забыть о ее присутствии. «Вот». Она положила перед ним листок, на котором... Это было не совсем название. Это был концепт логотипа. Да, с названием, но и с дизайнерской прорисовкой. Я решила, что у ваших, точнее наших, мебельных салонов есть одна проблема. Там не будет мягкой мебели, а думая о мебельном салоне, как-то невольно сразу представляешь диванчик. Поэтому мой вариант — мебельный центр «Корпус». Сразу понятно, что речь идет именно о корпусной мебели. Михаил с интересом рассматривал то, что нарисовала Оксана. Слово «корпус» было частично составлено из предметов мебели. Шкафов, тумбочек, полочек, комодов. Под ним была черта, словно поверхность, на которой они стояли, и ниже мелкими буквами «мебельный центр». «Конечно, это еще требует доработки, но вдруг вам понравится?» «Мне очень нравится». Михаил кивнул, поднял голову и улыбнулся Оксане, которая выглядела взволнованной, даже покраснела слегка. «Я теперь боюсь». «Боитесь?» — протянула она удивленно, и он все же решил пошутить. «Да. С таким талантом будет неудивительно, если вы решите покинуть мою приемную и вернуться к работе по специальности». Секретарь тоже улыбнулась, расслабляясь и покачала головой. «Пока не тянет». «А почему вы вообще ушли?» — поинтересовался Михаил, не в силах сдержать собственное любопытство. «Почему решили поменять сферу деятельности?» Он сразу понял, что этот вопрос напомнил Оксане о чем-то неприятном. Секретарь чуть сдвинула брови, посуровела, перестав улыбаться, и ответила с легкой прохладцей в голосе. «Так получилось, Михаил Борисович. «Понятно». Точнее, ничего не понятно, но ясно, что говорить на эту тему Оксана не хочет. Подготовите приказ? Приказ? Да, о премировании Я принимаю ваш вариант. Ого! Секретарь обрадовалась, вновь улыбнулась и едва в ладоши не захлопала. Спасибо, Михаил Борисович. И Алмазов неожиданно поймал себя на мысли, что ему от отчего-то хочется снять с Оксаны ее нелепые очки. Так лучше будет видно прекрасные глаза, и вообще... «Кажется, у меня начинается сперматоксикоз», — хмыкнул про себя Михаил, отпуская секретаря.